Второе. «Мы обязаны уничтожать население», — говорил Гитлер. «Это входит в нашу миссию охраны населения германского. Если у меня спросят, что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц». Нюрнбергский процесс, сборник материалов, том 1, Москва, 1955, страница 518. Выполняя этот план, фашисты рассчитывали таким образом получить и спокойный тыл. Кого не убьют, не сожгут, тот замрет от ужаса. Провели возле ног каждого черту. Пошевелишься, смерть тебе и близким, и всей деревне А если это в городе, всей улицы. Однако вскоре после победных реляций о том, сколько уничтожено партизан, тех самых сбышинских или хвойнинских детей и женщин, пошли в ставку фюрера совсем иные фон Клюге. А здесь в тылу у меня повсюду партизаны, которые все еще не только не разбиты, но все более усиливаются а 400 этих проклятых диверсий на железной дороге? Совершенно секретно, только для командования, стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. Страница 515. Тем лучше, сказал Гитлер в июле 1941 года, впервые услышав про советских партизан. Он рассчитывал, что под видом борьбы с партизанами «Удобно будет выполнять тот самый генеральный план ОСТ». В 1942, а тем более в 1943 и 1944 годах, когда фашисты теряли последнюю веру в победный исход войны, а в Белоруссии почти не осталось у них действующих железных дорог, тут уже Гитлер не считал, что тем лучше». Заранее запланированное уничтожение народов Советского Союза все более приобретало характер мести, садистской мести женщинам, детям за то, что советские люди не пожелали покориться и в самых трагических условиях продолжали борьбу. 1255 боевых партизанских отрядов. Таков был ответ белорусского народа на расчеты теоретиков и практиков фашизма. Ответ на то, что, мол, белорусы наиболее безобидны из всех славян, и тут можно будет устроиться в полной безопасности, устроить заповедник для людей, для целых народов. Был ведь такой замысел всю Белоруссию превратить во всеевропейский концлагерь, где бы прошли особую обработку, в газовых камерах, печах крематориев, у могильных ям, те народы Европы, которые мешали фашистской Германии расширяться на север, на запад, на юг, на восток. Вот как это сформулировал ближайший подручный Гитлера, теоретик, Розенберг, за два дня до нападения на Советский Союз. Непосредственно к этой границе, Перед тем речь шла о будущей судьбе Прибалтики. Примыкает Белорусское как центр сосредоточения всех социально опасных элементов, который будет содержаться подобно заповеднику. Преступные цели, преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР 1941-1944 года. Москва, 1963, страница 45. Но для начала, как уже говорилось, планировали выселить, истребить 75% белорусов, чтобы спокойнее было работать в том заповеднике. И это делалось. Рассказы в нашей книге именно о деревнях, которые были убиты, о районах, выжженных вместе с людьми. Но за судьбой этих деревень, этих людей, нужно видеть и другое. Сотни тысяч детей, женщин, престарелых и немощных жителей наших деревень и городов, людей, которых спасала и спасла от истребления всенародная партизанская армия, уводя жителей в леса, за фронт, создавая во вражеском тылу советские районы, защищая и атакуя полумиллионную свору фашистских убийц и грабителей поглотила огненная партизанская земля. Если фашисты не сумели, не смогли, а без люди в Белоруссию, создать тот громадный заповедник-концлагерь для народов Европы, то не потому, что они раздумали или расхотели. Поднявшись на священную борьбу, советский народ, народные мстители, партизаны, советская армия, Сломали и этот гитлеровский план.